Глава 5 Мальчик, возвращается Крис долго сидела на пирсе под дождем, глядя, как разбегаются круги по свинцовой поверхности воды. Воздух был теплым, и дождь странным образом умиротворял. Когда ливень сменился моросью, девочка почти успокоилась. Озеро, шелест капель. Понурые сосны, подернутые унылой пеленой дождя. Все это казалось куда более реальным, чем странное происшествие в Старом доме. А может быть, и не было ничего такого? Чего она испугалась? Порывы холодного ветра? А страшный голос, гнавший ее прочь, просто почудился она не могла сказать с уверенностью Кто знает? убеждала себя Крис. «Может, я и мальчика выдумала. Когда людям одиноко, они придумывают себе друзей». Так или иначе, но в дом ей возвращаться не хотелось. По крайней мере, пока дядя Ральф не закончит работу и не выйдет из кабинета. Уж лучше компания ворчливого зануды, чем никакой». Постарайся найти, чем заняться. Чем-нибудь интересным. Придумай какой-нибудь проект. Крис резко выпрямилась. Эти слова ей сказала утром мама по телефону. И она согласилась, потому что собиралась выяснить, что за мальчика она видела. Теперь ей больше всего хотелось забыть о нем. Значит, нужен другой проект? Мама всегда говорила, что сидеть и жалеть себя очень глупо. «Куда лучше двигаться вперед? Крис прищурилась, глядя на мутно-серую поверхность воды. Чем же ей заняться? Что ей делать те долгие часы, что дядя Ральф работает, чтобы при этом держаться подальше от дома? Ответ пришел сам собой. Она будет учиться плавать. Крис брала уроки плавания, У волонтёров юношеской ассоциации в родном городе. Но научилась она только чуток держаться на воде. О долгих заплывах речи даже не шло. Что ж, более подходящего момента не придумаешь. Если плавать в мелком месте, то дядя Ральф едва ли будет возражать. А к возвращению родителей она успеет стать заправским пловцом. Кто знает, может, она вырастет, «Станет спасателем!» Девочка сбросила кроссовки и зашла в озеро. Вода едва доходила до кромки шорт. Осторожно ступая по мягкому песчаному дну, Крис двинулась вдоль берега к небольшому мыску в самом конце лужайки, не заходя глубже уровня талии. Сквозь прозрачную воду Было отлично видно дно, без малейших ям или омутов. Идеальное место для обучения плаванию. В тот день и следующие два Крис трудилась изо всех сил. Но результаты обескураживали. Ей едва удавалось проплыть половину расстояния от пирса до выбранной точки финиша, не вставая. Она не оставляла попытки и раз за разом пыталась преодолеть назначенное расстояние пока руки и ноги не наливались свинцом и она не начинала пыхтеть как кит вечером она изо всех сил старалась не задремать за ужином а после когда дядя ральф читал книгу на сон грядущий засыпала в кресле да что с тобой такое удивленно отметил он в конце недели когда она шумно зевнула за столом я то думал ты у нас вечный двигатель я учусь плавать объяснила Крис и поспешила заверить в очень мелком месте. Ей хотелось заранее успокоить его, прежде чем он начнет возражать. Ей был нужен этот проект. Она полностью выкладывалась и к вечеру страшно уставала. А значит, не лежала в ночи, прислушиваясь к звукам, доносящимся с чердака, и не высматривала маленьких мальчиков. На следующее утро... Произошло кое-что замечательное. Соскользнув в воду с конца пирса, Крис почувствовала удивительную уверенность в собственных силах. Руки и ноги ритмично рассекали воду, и подняв голову, чтобы набрать воздуха, она не сбилась с ритма. Не успев даже устать, она очутилась на финише и вылезла на берег. Получилось! Крис торжествуя откинулась на спину, чтобы передохнуть. Она жалела только об одном, что рядом нет Женни. Хотелось поделиться радостью с сестрой. Отдохнув, девочка снова села и немедленно заметила маленького мальчика в конце пирса, одетого во все тот же голубой матросский костюмчик цвета неба. Почувствовав ее взгляд, он помахал рукой. «Значит, он существует?» И вовсе она его не выдумала. Он стоял на пирсе и смотрел, как она плавает. «Привет!» — крикнула ему девочка. «Подожди меня минуточку, я сейчас приплыву!» Она вскочила и снова зашла в воду, не спуская глаз с маленькой фигурки. «Смотри, как я могу!» Крис резко рванула вперед, чтобы показать незнакомцу, чему она научилась. Спустя пару секунд, когда она снова встала на ноги, пирс был пуст. Лёгкое облако набежало на солнце. У Крис невольно подогнулись ноги. И она плюхнулась на песчаное дно дрожжа. Он не мог так быстро убежать. Совершенно точно. Пирс и сам был довольно длинным, а за ним тянулась лужайка, на которой было решительно негде спрятаться. Может, он свалился в воду на другой стороне? Крис в панике поплыла вперед, быстро, как никогда. Очутившись на другой стороне Пирса, она поднялась на ноги и зашагала по отмели. Мальчика и след простыл. Добравшись до берега, Крис еще раз оглядела пляж и лужайку и уселась на узкой полоске песка. Ласковый теплый ветер высушил ее, и мурашки, выступившие на коже, быстро исчезли. И все же ее продолжало трясти. Ключ к спокойствию подумать о хорошем. Крис представила собственную комнату там, дома с вечным жизнерадостным беспорядком. Вспомнила последний день рождения, когда мама пригласила трёх ее подружек на вечеринку с ночевкой. И еще вообразила... Впрочем, бестолку. Все мысли возвращались к маленькому мальчику. Она видела призрака. Крис селилась осознать этот факт, не впадая в панику. Итак. Она видела призрака, похожего на чего-то маленького братишку. Тогда почему и так страшно? Он просто ребенок. Ему одиноко. В этом не было сомнений. Малыш не собирался ее пугать. Ему просто нужен был друг. Постепенно девочка перестала дрожать. И любопытство вновь пересилило страх. В конце концов, это было удивительное приключение. Крис представила мальчика, стоящего в конце пирса, с поднятой рукой. Похоже, он хотел поздравить ее с успешным заплывом. Неожиданно девочку охватило сочувствие и желание помочь малышу. Она должна еще раз его увидеть. Но как убедить его вернуться? Крис думала об этом до самого вечера и так часто поворачивала голову, надеясь, что мальчик стоит у нее за спиной, что дядя Ральф поинтересовался, не болит ли у нее шея. На следующее утро она поднялась ни свет ни заря и вышла во двор. Не зная, куда себя девать, она прошлась вдоль края лужайки, заглянула в лес. Проходя мимо огромного гаража позади дома, Крис после непродолжительных колебаний толкнула ворота. Те распахнулись, и девочка вошла внутрь. Внутри оказалось сумрачно и просторно, почти как в церкви. Свет проникал внутрь через маленькие окошки под потолком. По стенам были развешаны складные стулья. В дальней части гаража на стропилах Стояла небольшая лодка. Крис было попятилась, и тут заметила доску, прислоненную к стене. Присмотревшись, она поняла, что это качели. Сиденье было тщательно отполированное, с прочно закрепленными веревками. Кто-то сделал эти качели для того самого мальчика, но не повесил их. Почему? Крис была заинтригована. Она вытащила качели на лужайку, освещенную солнцем, и почувствовала, что нашла то, что искала. Ей пришлось еще раз обойти вокруг дома, на сей раз в поисках дерева с прямыми и прочными ветками. Самое подходящее обнаружилось возле берега. Она поспешила к гаражу, и разыскала лестницу, которая вполне дотянулась до нижней ветки дерева. Крис затащила наверх качели и хорошенько привязала их, вспомнив надежные узлы, которым ее обучил папа. Качели висели высоковато, так что ей пришлось встать на цыпочки, чтобы устроиться на сиденье. Сперва осторожно, испытывая узлы на прочность, а потом все смелее, все выше, Крис принялась раскачиваться. Над головой сияло голубое небо, внизу блестела вода, и она казалась сама себе свободным орлом, что порой кружил над озером широкими кругами. Когда качели остановились, она ничуть не удивилась, заметив наблюдающего за ней мальчика. Он стоял на краю леса, И так робко улыбался, что Крис захотелось утешить его. «Ведь это его качели», — подумала она, — «а качаюсь на них я». Она ободряюще улыбнулась ему и следила за ним глазами, пока он не растаял в тени. «Похоже, сегодня утром ты неплохо провела время», — заметил за обедом дядя Ральф. Крис удивленно подняла голову. За едой она, по большей части, листала журналы и комиксы, потому что дядя Ральф непременно приносил с собой книгу и редко заговаривал с ней. «Я видел, как ты качалась», — пояснил он. «Я время от времени выходил наружу, чтобы посмотреть, как ты плаваешь. А потом увлекся и пропустил момент, когда ты вешала качели. Зря ты меня не попросила о помощи. Уверена, что узлы надежные? «Я умею делать такие штуки», — заверила его Крис. Хм. Дядя внимательно посмотрел на нее. И все же после обеда я посмотрю на крепление. Крис раздраженно пожала плечами. Вроде как он просил ее не мешать ему. Она проглотила, готовые вырваться слова. В конце концов, во всей округе больше ни с кем не поговоришь. После обеда она вымыла посуду, а дядя Ральф вышел наружу. Покончив с уборкой, Крис метнулась наверх и выглянула из окна своей спальни. Дядя Ральф сидел верхом на ветке, на которой висели качели. Одной рукой он проверял прочность узлов, а другой держался за небольшую ветку у себя над головой. Убедившись в прочности узлов, Он полез обратно, очень медленно и осторожно. Он боится. Вот это да! Подумать только, что взрослый человек боится залезть на такую прочную ветку. Крис отошла от окна и дождалась, пока дядя спустился с дерева и вернулся в кабинет. Сегодня днем она едва не поделилась с ним интереснейшими открытиями последних дней. Хотела было похвастаться вчерашними успехами в плавании, рассказать о лодке в гараже. Теперь она была рада, что промолчала. Он бы только разволновался и стал бы приставать к ней с глупыми запретами и предостережениями. А вот рассказать о мальчике-призраке или о страшной тени по ту сторону двери на чердак ей даже не пришло в голову. Если речь зайдет о призраках, совершенно очевидно, что он скажет. «Вот бы он сам увидел этого мальчика», — думала Крис. «Но этого никогда не будет. Мальчик появляется, когда мне хорошо, когда я смеюсь. А дядя Ральф никогда не смеется. Люди и правда его утомляют, так что можно ему только посочувствовать». На него обрушилась Крис Купер и портит ему все летние планы.